Глава седьмая. Проблема тиранов. Синдром одомашнивания указывает на то, что менее агрессивный темперамент начал формироваться в Африке во время среднего плейстоцена, около 300 тысяч лет назад, сделавшись в итоге отличительным признаком Homo sapiens. Со временем череп стал более фенимизированным, синдром домашнего не более выраженным, а гены клеток нервного гребня подверглись положительному отбору. Все имеющиеся данные говорят о том, что наши предки становились всё более миролюбивыми. Однако эти данные не объясняют, почему и как происходил отбор против реактивной агрессии. К счастью, на этот счёт существует исчерпывающая гипотеза которую можно называть гипотезой смертной казни. Гипотеза смертной казни чисто научное объяснение, не имеющее никакого этического подтекста. Из него не следует, что смертная казнь должна считаться общественным благом в наши дни. Тем не менее, нельзя не признать, что центральное положение гипотезы жутковатое. Согласно ему, в основе отбора против агрессивности лежали смертные казни, которым подвергались нарушители общественных норм. Гипотеза смертной казни в своём первоначальном виде была предложена ещё Дарвином, что довольно удивительно, учитывая, что Дарвин не верил в сама одомашнивание человека. Как мы помним, он задавался вопросом, была ли в эволюции человека фаза одомашнивания, и ответил на него отрицательно. Попытка короля Пруссии Фридриха Вильгельма I провести искусственный отбор среди людей полностью провалилась. Если уж могущественный правитель не смог этого сделать, то никому другому это точно не под силу. По этой и другим причинам Дарвин пришёл к выводу, что человек а домашнегонию не подвергался. Однако в своей книге об эволюции человека, вышедшей в 1871 году, происхождение человека и половой отбор, Дарвин тем не менее набросал упрощённую версию гипотезы смертной казни. В попытке объяснить эволюцию двух признаков: пониженной агрессии и повышенной социальной терпимости, которые сегодня считают ключевыми признаками одомашнивания. Почему Дарвин задавался вопросом о причинах снижения агрессии, если не верил в идею самоодомашнивания? Потому что снижение агрессивности его интересовало с точки зрения морали, а не одомашнивания. Ему очень хотелось подвести эволюционную основу под человеческую добродетель. Больше всего Дарвина интересовал феномен бескорыстной помощи. Согласно общепринятым представлениям той эпохи, чувства, лежащие в основе самоотверженной кооперации, были благодатью, дарованной человеку милосердным богом. Однако идея, что нравственность дана человеку богом, противоречила эволюционной теории Дарвина. Ведь он настаивал на том, что все характеристики человека возникли в результате эволюции без всякого божественного вмешательства. Поэтому, чтобы доказать, что эволюционная теория поистине универсальна, Дарвину нужно было объяснить существование нравственности, не прибегая к религиозным сущностям. Дарвин сосредоточился на агрессии как противоположности нравственной добродетели. Он хотел понять, почему люди во многих отношениях настолько неагрессивны. В частности, его интересовало, как общество справляется с гиперагрессивными мужчинами. Судя по всему, он принимал как данность, что мужчины обычно агрессивнее женщин. С тех пор это различие между полами было подтверждено множеством данных. На вопрос о месте излишне агрессивных людей в обществе Дарвин отвечал так: что касается нравственных качеств, писал он, то устранение самых худших наклонностей делает постоянные успехи даже у наиболее цивилизованных народов. Преступников казнят или заключают в тюрьмы на долгое время, так что они не могут свободно передавать по наследству своих дурных качеств. Меланхолики или умалишённые бывают обыкновенно отделены от других людей или кончают жизнь самоубийством. Злобные и и неуживчивые люди часто находят кровавый конец. Дарвин писал о современном ему обществе. В его эпоху преступников и агрессивных правонарушителей действительно карал закон. Если они не могли свободно передавать по наследству своих дурных качеств, то их черты с меньшей вероятностью переходили следующим поколениям. И если в ходе эволюции человека применялись сходные виды наказания, то гены агрессивного поведения могли постепенно отбраковываться. Поколение за поколением в популяции распространялось всё менее агрессивное и всё более высоконравственное поведение. Проблема в том, что на первый взгляд эта идея кажется неприменимой к плейстоцену. Ведь те общественные институты, которые делали возможным наказание преступников во времена Дарвина, жившего в викторианской Англии XIX века, не существует в сообществах кочующих охотников-собирателей. Полиция, письменные законы, суды и тюрьмы всё это помогает наказывать агрессию. Но вплоть до недавнего времени ничего подобного у наших предков не было. Дарвин однако считал, что доисторические сообщества, несмотря на все их отличия от современных, всё равно могли иметь способы расправы со злобными и неуживчивыми людьми. И если излишне агрессивные мужчины всегда подвергались тем или иным наказаниям, снижавшим их репродуктивный успех, то такая выборовка жестокости, продолжавшаяся в течение многих тысячелетий, могла привести к эволюционным изменениям. Из этого Дарвин делал решительный вывод: существование морали, согласно его теории, объяснялось существованием древней системы смертной казни, которая из-за малых из обществ эгоистичных и без нравственных людей и тем самым стимулировала отбор против эгоизма и в пользу социальной терпимости именно благодаря такому естественному отбору писал Дарвин и были первоначально приобретены основные общественные инстинкты рассуждения Дарвина на эту тему содержит одно заметное противоречие в главе четвёртой происхождение человека Он выступает против идеи самоодомашнивания людей, потому что размножение человека никогда не подвергалось контролю ни с помощью методического, ни с помощью бессознательного отбора. Но в главе 5 той же самой книги он предполагает, что явление, которое он назвал эволюцией общественных инстинктов, то есть по сути самоодомашнивание, могло возникнуть вследствие общественного контроля над размножением агрессивных мужчин. с помощью тюремных заключений или казней. Таким образом, размышляя о самоодомашнивании, Дарвин одновременно и объяснил существование его центрального признака пониженной агрессии. Глава 5. И опроверг наличие самоодомашнивания как такового. Глава 4. Судя по всему, великий учёный так и не заметил своей непоследовательности. Он считал нравственность результатом снижения агрессии. Но обо домашнем они в таком ключе никогда не думал. Это упущение вполне понятно. Оставалось ещё почти 100 лет до момента, когда Беляев в своих экспериментах показал, что отбор против реактивной агрессии это ключ к вождению о домашних животных. Тем не менее, Дарвин, сам не осознавая значения идеи про смертную казнь, высказал простую и важную мысль, которая применима не только к проблеме нравственности, Но и к проблеме самоодомашнивания отбор благоприятствовал нравственному поведению, потому что злобных и неуживчивых людей ждал кровавый конец. Следовательно, происходил отбор против излишней агрессивности, и в конечном итоге, по прошествии достаточно долгого времени, заключал Дарвин, это привело к формированию общественных инстинктов. Таким образом, Благодаря Дарвину появилась первая эволюционная гипотеза, объясняющая миролюбивый характер человека или другими словами, его пониженную реактивную агрессию. Это была первая версия гипотезы смертной казни. Гипотеза, предложенная Дарвином для объяснения общественных инстинктов, была провокационной и правдоподобной, и, казалось бы, должна была вызвать большой интерес публики. Однако этого не произошло. Она так и осталась в тени другой идеи, объясняющей эволюцию нравственного поведения идеи, которую сегодня называют гипотезой парахиального альтруизма. Дарвин был первым, кто сформулировал гипотезу парахиального альтруизма, хотя он сам так её не называл и позже в ней разочаровался. Тем не менее, идея парахиального альтруизма до сих пор остаётся популярной. Она не противоречит гипотезе смертной казни, а скорее дополняет её, потому что они имеют дело с разными компонентами нравственного поведения. Гипотеза парахиального альтруизма объясняет, почему отбор поощрял кооперацию, а гипотеза смертной казни объясняет, почему снизился уровень агрессии. Лично я тоже считаю, что гипотеза парахиального альтруизма неверна, но она оказалась настолько популярной и привлекательной, и так надолго отвлекла внимание учёных от гипотезы смертной казни, что её значение нельзя преуменьшать. Как и гипотеза смертной казни, ранняя версия гипотезы парахиального альтруизма появилась в происхождении человека. В основе её лежит не вред агрессии, как в гипотезе смертной казни, а польза кооперации. Дарвин отмечал, что успех конкурирующих сообществ Часто определяется тем, насколько члены каждого сообщества поддерживают друг друга. В своих рассуждениях о двух любопытных свойствах человеческой природы склонности к кооперации и к войне, он высказал остроумное предположение, что успешная кооперация и есть результат успешной войны. Вот что он писал в знаменитом отрывке: Не следует забывать, что хотя высокий уровень нравственности даёт каждому человеку в отдельности и его детям лишь весьма небольшие преимущества над другими членами того же племени или вовсе не приносит им никаких выгод, тем не менее, общее повышение этого уровня и увеличение числа здоровых людей несомненно дают огромный перевес одному племени над другим. Очевидно, что племя, заключающее в себе большее число членов, которые наделены высокоразвитым чувством патриотизма, верности, послушания, храбрости и участия к другим членам, которые всегда готовы помогать друг другу и жертвовать собой для общей пользы, должно одержать верх над большинством других племен. Во все времена и на всей земле одни племена вытесняли другие, а так как нравственность составляет один из элементов их успеха, То ясно, что общий уровень нравственности и число одарённых людей должны постоянно стремиться к увеличению и нарастанию. Мысль Дарвина заключалась в том, что группы, конфликтующие со своими соседями, нуждаются во внутренней солидарности, и мысль эта имела успех. В 1883 году политический философ и писатель Уолтер Бэджет рассуждал о ней в применении к современной жизни. Сплочённые племена побеждают своих противников, и при этом сплочённые племена обладают самым миролюбивым характером. С этого начинается цивилизация, потому что основа цивилизации военное преимущество. Гипотезы такого рода о том, что внутригрупповая солидарность лежит в основе успеха в межгрупповой конкуренции, и сегодня продолжают привлекать учёных. И это вполне понятно. Историк Виктор Дэвис Хенсен подтверждает, что те армии, в которых хорошо развита кооперация между солдатами, оказываются успешнее других. Именно так десятитысячная объединённая армия Афин смогла одержать победу над тридцатитысячной армией персов в Марафонской битве в 490 году до нашей эры. Сила единства перед лицом врага лежит в основе того духа общности, который объединил весь Нью-Йорк после террористических актов 11 сентября 2001 года. Она же объясняет и историю израильского народа, завоевавшего Ханаан после исхода из Египта. О ней же — девиз трёх мушкетёров, один за всех и все за одного. В научной фантастике Именно международная солидарность обычно становится первым ответом землян на прибытие инопланетян. Война, как в фантазиях, так и в реальности, способствует внутригрупповой кооперации. В 2007 году экономисты Чхве Чунгю и Сэмюэль Боулс и Сэмюэль Боулс описали парахиальный альтруизм как самопожертвование во время войны. и привели в условия, которые должны способствовать его эволюции. Яркий пример парахиального альтруизма — солдат, закрывающий своим телом готовую разорваться гранату, чтобы спасти товарищей. По мысли Чхве и Булса, очень сходны с рассуждениями Дарвина в приведённом ранее отрывке. Отбор должен способствовать парахиальному альтруизму в тех случаях, когда ценность групповой победы над врагом выше, чем ценность эгоистичного поведения внутри группы. Пужеболс подкрепил эту гипотезу данными по смертности охотников-собирателей во время межгрупповых конфликтов и данными о генетических различиях групп охотников-собирателей. В основе гипотезы парахциального альтруизма лежит спорная идея о групповом отборе, согласно которой отбор, действующий на групповом уровне, может вызывать появление признаков полезных для всей группы, даже если для отдельных её членов они вредны. Гипотеза парахиального альтруизма весьма изящна, но есть много данных, которые ей противоречат. Целью концепции Чхве и Болса было объяснение уникального человеческого признака эволюции положительных моральных качеств. И поэтому в её основе должны лежать механизмы отбора специфичны только для человека. Однако межгрупповые конфликты у шимпанзе почти не отличаются по уровню смертности от межгрупповых конфликтов охотников-собирателей. Если следовать логике Боулса и его коллег, то шимпанзе тоже должны жертвовать собой во время межгрупповых столкновений. Однако никто пока не наблюдал парахяльного альтруизма у шимпанзе. Эта проблема гипотезы парахяльного альтруизма остаётся неразрешённой. Помимо теоретических несостыковок, есть у этой концепции и другой, гораздо более серьёзный изъян. Дело в том, что у охотников-собирателей парахиального альтруизма не обнаружено. Чхве и Болс признавали, что во время межгрупповых конфликтов охотники-собиратели обычно ведут себя так же осторожно, как шимпанзе, избегая столкновений, если у них нет уверенности в победе. При этом Чхве и Болс утверждали, что во время заранее подготовленных сражений, в противоположность набегам, охотники-собиратели могут проявлять самопожертвование. В качестве доказательства они проводили одну битву в Австралии, в которой участвовали как минимум 700 человек. Чхвей и Боллс, по-видимому, ожидали, что австралийские аборигены будут защищать друг друга, рискуя жизнью, подобно героям современных войн. Наконец, в той битве никто не погиб, и никто не рисковал своей жизнью в порыве альтруизма. Характер битвы хорошо иллюстрирует её окончание. Один из воинов пришёл в ярость от того, что противники ударили его сразу тремя копьями. По свидетельства очевидца, с яростным криком, изрыгая проклятия на аборигенном языке, он бросился в укрытие, извлёк спрятанное там оружие и всадил в него заряд вернулся на поле битвы, где враги при виде его бросились в рассыпную. Очевидно, никому не хотелось получить пулю, не говоря уже о том, чтобы погибнуть. Никакой взаимной поддержки тоже не наблюдалось. Эпизод был типичным для столкновений охотников-собирателей. Политолог Азар Гатт провёл анализ воин австралийских аборигенов. Его данные указывают на высочайшую смертность при набегах, во время которых атакующие стараются застать противника в расплох и при этом избежать опасности для себя самих. Однако в заранее подготовленных битвах аборигены в основном кидали копья с безопасного расстояния, так что крови проливалось мало. Как правило, такие сражения прекращались после первой крови, совсем как у землевладельцев Дании в Новой Гвинее, которых изучал Карл Хейдер. Пока не будут получены доказательства, что охотники-собиратели проявляют самопожертвование во время сражений, парахиальный альтруизм следует считать скорее культурным феноменом, чем эволюционным продуктом отбора. Японские лётчики-камикадзе, уничтожавшие вражеские корабли во время Второй мировой войны, исламские террористы-смертники все они действуют под давлением культуры, а не врождённых склонностей. На текущий момент Нет никаких серьёзных данных, которые бы указывали на то, что парахиальный альтруизм универсальное свойство человека. Дарвин тоже пришёл к выводу, что внутригрупповая солидарность во время войн представляет собой культурный феномен. По его словам, общественные инстинкты не могли эволюционировать в ответ на межгрупповые конфликты, потому что даже в самых сплочённых и высоконравственных племенах Всегда найдутся люди, которые будут эгоистичнее других. И у таких эгоистичных людей будет рождаться больше детей, чем у высоконравственных. Тот, кто готов скорее пожертвовать жизнью, чем выдать товарищей, часто не оставляет потомков, которые могли бы наследовать его благородную природу. Поэтому едва ли окажется вероятным, чтобы число людей, одарённых такими благородными качествами, или уровень их развития могли возрасти путём естественного отбора, то есть в результате переживания наиболее приспособленных. Патриальный альтруизм или самопожертвование на войне существует во многих обществах, но возникает он вследствие военной культуры или поощрения отваги, а не вследствие эволюции. Коротко говоря, Гипотеза парахиального альтруизма, согласно которой межгрупповые конфликты приводят к появлению самоотверженного поведения, применимо, по-видимому, только в контексте культуры, но не в контексте эволюции. Эта гипотеза, тем не менее, имела большое историческое значение, поскольку акцентировала внимание на героических аспектах человеческой социальности, акцент на самопожертвовании. заставил всех забыть и загадку миролюбивости человека и размышления Дарвина о кровавом конце, ожидающем злобных и неуживчивых людей. Вопрос пониженной агрессии на целое столетие был заброшен, и о гипотезе наказания никто не вспоминал. В течение долгого времени выдающиеся способности человека к кооперации привлекали гораздо больше внимания, чем его пониженная реактивная агрессия. но постепенно проблема агрессии вернула свои позиции. Спустя 30 лет после того, как Болс с коллегами предположили, что в основе нравственности лежало самопожертвование на войне, эволюционный биолог Ричард Александер высказал предположение, что ключом к эволюции нравственности была репутация. Хотя самого Александера вопрос пониженной реактивной агрессии человека не очень интересовал, Предложенная им гипотеза состояла снова вспомнить дарвиновских злобных и неуживчивых людей. Александр хотел понять, почему естественный отбор способствовал эволюции доброты. Иными словами, почему в беспощадном мире, где каждый, казалось бы, должен быть сам за себя, у человека вдруг появилось представление о добродетели, не свойственное ни одному другому животному. Воскрешая идею в общих чертах обрисованную Дарвином, Александр сосредоточился на биологическом значении репутации, то есть оценки личностных качеств индивида, которую выносят другие люди. В опубликованной в 1979 году книге Дарвинизм и дела человеческие Александр доказывает, что в ходе эволюции человека владение речью в какой-то момент достигло того уровня, при котором стали возможны сплетни и тогда большое значение приобрела репутация репутация доброго, всегда готового помочь человека могла сослужить очень хорошую службу так доброта стала вознаграждаться а добродетель стала адаптивным поведением эта гипотеза объясняет почему именно у человека кооперация стала более изощрённой, чем у любого другого животного Ведь речь, лежащая в основе предложенного Александером механизма, уникальна для нашего вида. Если репутация основана на обмене суждениями, то шимпанзе она не должна особо беспокоить. Шимпанзе могут демонстрировать отрицательные эмоции по отношению к другим особям, но не могут объяснить, почему именно их испытывают. Они не могут обменяться слухами о парне, победившим соперника, ударившим самку или укравшим еду, или пошептаться о том, насколько их товарищ надёжен, добр или щедр. Их коммуникативных навыков для этого недостаточно. Поэтому очевидно, что репутация не должна иметь для шимпанзе никакого значения. Чтобы понять, действительно ли шимпанзе не задумывается о своей репутации, специалист по когнитивной психологии Ян Энгельман проверил, меняют ли шимпанзе своё поведение, когда за ними наблюдают другие особи. В эксперименте, который он подготовил вместе с коллегами, один шимпанзе мог украсть еду у другого. Иногда за потенциальным вором наблюдал третий шимпанзе. Если шимпанзе не всё равно, что на них смотрят, то они должны меньше красть в присутствии наблюдателя. Однако, как и ожидалось, в присутствии наблюдателя Шимпанзе вели себя точно так же, как и в его отсутствие. Те же результаты показал и другой эксперимент, в котором шимпанзе должны были не красть еду, а помогать другим особям. Некоторые испытуемые помогали, другие нет. Но от присутствия наблюдателя это никак не зависело. Репутация, судя по всему, и правда мало беспокоит шимпанзе. Конечно, все шимпанзе разные. Некоторые из них застенчивые, другие агрессивные, третьи щедрые. Одни с удовольствием ищут в шерсти у товарищей, другие предпочитают принимать, а не давать. Все эти особенности характера, конечно, не остаются для членов группы незамеченными. Выбирая, с кем общаться, шимпанза опираются на прошлый опыт взаимодействия. С дружелюбными особями, готовыми к кооперации, хотят общаться многие. Тех, кто к кооперации не готов, чаще избегают. Так же ведут себя и многие другие виды животных. Так что незаинтересованность шимпанзе в репутации связана не с отсутствием индивидуальности или неспособностью оценивать чужие действия. Шимпанзе знают, что их партнёры разные, но эту информацию им приходится держать при себе, потому что обсудить её с другими они не могут. у человека всё совсем иначе. Мы живём в окружении сплетений, и репутация для нас крайне важна. Часто мы этого даже не осознаём. Люди охотнее жертвуют деньги и убирают в комнате в присутствии наблюдателей. Наблюдателем даже не обязательно быть живыми людьми. Достаточно нарисовать на чашке два кружочка, напоминающих глаза, и поставить её рядом с ящиком для пожертвований, и люди начнут жертвовать больше денег. Наша чувствительность к чужому мнению проявляется уже в раннем детстве. Энгельман протестировал пятилетних дошкольников по той же схеме, которую он применял к шимпанзе. Оказалось, что дети, в отличие от шимпанзе, меняют своё поведение в присутствии наблюдателя. Когда на них смотрят, они меньше воруют и больше помогают. Согласно гипотезе Александра, в основе развития нравственности лежит социальное давление, возникающее как результат хорошей или плохой репутации. В краткосрочной перспективе люди с плохой репутацией могут исправиться и стать законопослушными членами общества. Но в долгосрочной перспективе плохая репутация приведёт к эволюционным генетическим изменениям. Нездержанные, вспыльчивые или слишком эгоистичные люди, так и не сделавшие никаких выводов из критики в свой адрес, будут меньше жить и не срабатывать. и оставлять меньше потомков то есть люди не подчиняющиеся правилам группы передадут будущим поколениям меньше генов чем люди с хорошей репутацией отбор таким образом будет благоприятствовать добродушным терпеливым и готовым прийти на помощь иными словами людям высоконравственным и менее агрессивным чем их предки в процессе эволюции человек становился всё добрее Речь породила репутацию, а репутация породила нравственность. Сценарий, предложенный Александремом, подтверждается данными о небольших человеческих сообществах. Антрополог Майкл Гёрвин изучал народ аче в Парагвае. Сегодня аче живут оседло, но ещё недавно они были охотниками-собирателями. Как показал Гёрвин, некоторые из членов сообщества аче имели репутацию щедрых людей. независимо от того, сколько у них было имущества. Когда люди с такой репутацией в чём-то нуждались, им помогали охотнее, чем тем, у кого была репутация с купцов. Например, с ними охотнее делились пищей. Репутация, как и ожидалось, имела для отчая большое значение. Гипотеза репутации, подкрепляемая сравнительными исследованиями шимпанзе и человека, кажется весьма многообещающей. По мнению психиатра Рендельфа Ненси, она применима не только к операциям, но и к миролюбивости. Представляется вполне вероятным, писал Несси в 2007 году, что людей одомашнили вкусы и предпочтения других людей. Те, кто нравится окружающим, получают больше средств и помощи, что повышает их приспособленность. Агрессивные и эгоистичные люди не получают таких преимуществ и рискуют быть изгнанными из группы, что самым негативным образом влияет на их приспособленность. В результате получаются совершенно одомашненные люди, зачастую отзывчивые до невероятной степени. В этом отрывке Несси сам того не осознавая поднимает проблему, которая отсылает нас обратно к Дарвину. Почему злобные и неуживчивые люди рискуют быть изгнанными из группы. Гипотеза Александра исходит из того, что людям важна их репутация. Однако это не всегда так. Есть люди, которые просто не обращают внимания на недовольство других. Нередко человек с плохой репутацией просто берёт то, что ему нужно. Все, наверное, помнят школьных хулиганов, чья власть была так велика, что мнение детей, стоявших ниже в иерархии, их просто не волновало. Они были сильными и нахальными, и если кто-то их ненавидел, что с того? Они получали всё, что хотели, и без одобрения слабоков. Простыми сплетнями их было не пронять. Остановить их можно было только дав им отпор или дождавшись, пока их накажут взрослые. Представим таких же хулиганов, живущих в далёком прошлом. Тут перед нами встаёт вопрос: на которой у гипотезы репутации пока нет ответа. Почему репутация должна волновать самца, обладающего достаточной мощью и смелостью для того, чтобы силой взять всё, что ему нужно? Разве плохая репутация остановит его, если он, подобно альфа-самцу шимпанзе, не задумывается о мнении окружающих? Человекообразные обезьяны, нечувствительные к осуждению со стороны других, Реактивная агрессия гораздо легче вспыхивает среди шимпанзе, чем среди людей. Мы далеко не всегда обладали таким уравновешенным характером, как сейчас, и в прошлом вели себя скорее как человекообразные обезьяны. Мы часто дрались, и в этих драках побеждали самые сильные, решительные и стойкие бойцы. Самка может быть и рада была бы иметь своим партнёром более заботливого и нежного самца. Но если доминантный самец решил взять её силой, разве она сможет его остановить? Более миролюбивый самец, возможно, приносил бы ей больше мяса, но что могло помешать сильному самцу, готовому в случае отказа броситься в драку и насильно отобрать чужой кусок? Тираны, не заботящиеся о своей репутации, легко могли получить больше других: больше еды, больше самок. больше удобных мест для ночёвок, больше социальной поддержки. Так, по крайней мере, устроены сообщества шимпанзе. Как же справлялись с деспотами хомо из среднего плейстоцена? Простым бойкотом тут не поможешь. Агрессор, способный запугать или победить любого в драке, всё равно возьмёт своё. Недовольство подчинённых особей может трансформироваться в эффективное сопротивление только благодаря образованию коалиций. А для этого необходима кооперация между более слабыми особями. Одно из применений социальной власти это научить агрессора признавать своё поражение. Когда самец баноба ведёт себя слишком настырно, самки сообща дают ему отпор, после чего он, по-видимому, запоминает, что лучше к ним не приставать. Так могла эволюционировать пониженная склонность к агрессии у самцов баноба. Женская солидарность сводила на нет выгоду агрессии. Возможно, самки ранних хомо точно так же объединяли силы против альфа-самцов, когда они вели себя чересчур нахально. Несмотря на всю привлекательность этой гипотезы, она не слишком правдоподобна. В сообществах охотников-собирателей неизвестны случаи, чтобы женщины объединялись для физического противостояния обидчикам. А в плестоцении — Мужчины были крепче и сильнее сегодняшних мужчин, и для женщин было бы ещё рискованнее вступать с ними в драку. Также кажется маловероятным, что женщины поддерживали друг друга в противостоянии с мужчинами. У охотников-собирателей мужчины играют важную роль добытчиков и защитников, а женщины соперничают за лучших мужчин. Среди самок баноба подобного разъединяющего соперничества нет. В сообществах охотников-собирателей, как мы сейчас увидим, агрессоров останавливает вовсе не отпор со стороны коалиционных объединений и вовсе не женщины, противостоящие мужчинам. В случаях, когда насилие не удаётся остановить ни насмешками, ни просьбами, ни бойкотированием, ни переходом на другую стоянку, сообществу ничего не остаётся, кроме как прибегнуть к крайней мере смертной казни. Как и предсказывал Дарвин, в самом начале нашей эволюции мы, скорее всего, были более драхливыми, чем сейчас, как мужчины, так и женщины. Однако, если судить по лицевой анатомии, поведение мужчин особенно сильно отличалось от поведения современных Homo sapiens. Вспомните мужественную внешность наших предков из среднего плейстоцена. У мужчин были крупные, внушительные лица, с широкими длинными лицевыми костями и большими выпуклыми надбровными дугами. Такие преувеличенно маскулиные черты живших в плестоцене Homo и ранних Homo sapiens обычно связывают с повышенной агрессивностью. У самцов бонобо черепа, как правило, относительно феминизированы, а у самцов шимпанзе — маскулинизированы. Самцы шимпанзе при этом более агрессивны. У лисиц беляева, черепа самцов в ходе отбора на дружелюбность претерпели феминизацию. Самцы в диких линиях при этом сохранили черепа мускулинового типа и остались более агрессивными. В целом для домашних животных характерна редукция полового диморфизма в строении черепа по сравнению с их дикими предками. Кроме того, одомашненные самцы обладают пониженной агрессией, по-видимому, Части этот эффект объясняется различиями в выработке тестостерона в период полового созревания. Так мужчины с широкими лицами обычно имеют более высокий уровень тестостерона, даже у современных мужчин, но не женщин, как показало исследование 2008 года. Относительная ширина лица коррелирует со склонностью к реактивной агрессии. Во время полового созревания у мальчиков лица становятся шире, чем у девочек, по всей видимости, под влиянием тестостерона. Известно, что в профессиональном хоккее игроки с широкими лицами в среднем проводят больше времени на скамейке штрафников, чем игроки с узкими лицами. В целом в популяции белых европейцев широколицые мужчины имеют повышенную склонность не только к нападениям и ответной агрессии. но и к эгоистичному и корыстному поведению. Они также менее склонны к операции и уступкам и набирают больше баллов по признаку отсутствия страха и доминантность в тестировании на психопатию и больше баллов по шкале эгоистичной импульсивности. Широколицые мужчины также лучше дерутся. Именно этим, возможно, объясняются результаты исследования и, в результате, в котором на основании измерений более 1000 скелетов в США было показано, что широколицые мужчины с меньшей вероятностью погибают в драках по сравнению с узколицами. Такой же эффект постоянно обнаруживается и на небольших выборках, часто не превышающих 100 человек, хотя величина этого эффекта всё же недостаточна для того, чтобы уровень агрессии мужчины можно было предсказать по одним лишь пропорциям его лица. Тем не менее, в психологических экспериментах испытуемые, незнакомые с этой статистикой, в среднем относятся к широколицам мужчинам более настороженно, как будто чувствуя, что широкое лицо ассоциировано с агрессией. Эта подсознательная чувствительность к ширине мужского лица позволяет предположить, что в ходе эволюции человека мужчины с более широкими лицами чаще проявляли социально нежелательное поведение. Также это указывает на то, что наши широколицые предки из плейстоцена, скорее всего, были импульсивными, бесстрашными, не склонными к кооперации и скорыми на расправу, когда что-то угрожало их интересам. Недостаток гипотезы репутации в том, что она не объясняет, как общество справлялось с такими мужчинами, ведь обидчиком, готовым применять физическую силу, ничто не мешало пробиваться на самый верх. Тот же изъян характерен и для всех остальных теорий, пытающихся объяснить эволюцию человеческой добродетели, не прибегая к идее контроля агрессии. Антрополог Сара Хди высказала предположение, что склонность к кооперации возросла после того, как наши предки начали сообща воспитывать детей, что увеличивало выживаемость потомков. Приматолог Карл Ван Шайк выдвигал гипотезу, что кооперация была важна для успешной охоты, и потому охота способствовала образованию толерантных связей между мужчинами. Психолог Майкл Томасселла предполагал, что после того, как самцы научились отличать своих детей от чужих, им стало выгоднее реже проявлять агрессию и чаще участвовать в воспитании детей. Он также считал, что необходимость совместных действий при встрече с хищниками способствовала отбору более склонных к кооперации особей. Подобных гипотез очень много, и все они безусловно вносят свой вклад в понимание феномена кооперации. Однако ни одна из них не решает проблему наглых агрессоров. Ведь даже если какой-то мужчина добыл мало дичи из-за того, что никто не хотел с ним охотиться, при достаточной наглости он мог просто отобрать добычу у других. И есть только одна гипотеза, объясняющая, как нашим предкам удалось решить проблему хулиганов, терроризирующих всё общество. А решение этой проблемы, безусловно, было важнейшим шагом на пути развития кооперативного поведения. Это расширенная версия идей Дарвина. Злобные и неуживчивые люди находят кровавый конец. Согласно гипотезе смертной казни, В плейстоцене у человека сформировалась новая способность. Впервые за всю эволюционную историю человека коалиционные объединения начали сознательно убивать тех членов группы, которые применяли физическую силу в своих интересах и не прислушивались к чужому мнению, потому что казнь оказалась единственным способом предотвратить превращение таких людей в тиранов.